Глава девятнадцатая. Крюкова задержали. Чем дольше с ним работали специалисты, тем большее изумление вызывал у них главарь банды. Для начала мальчик происходил из приличной семьи. Воспитывался, правда, без отца, но мать была врачом, доктором наук, крупным специалистом. Михаил ни в чём не нуждался. Имел свою комнату, много хорошей одежды. Он не голодал, не мёрз на вокзале под дождём, Его не унижали, не били. В школе Миша был на хорошем счету. Не отличник, но вполне успевающий ученик. Он не опаздывал на занятия, не грубил учителям, не пил, не курил, пользовался успехом у девочек и, что совсем повергло милиционеров в ступор, исправно посещал музыкальную школу. Со всех сторон положительный Крюков в придачу ко всему имел еще и ангельскую внешность — Миша был невысокого роста, щуплый, с наивно-голубыми глазами и пухлым ртом. «Ошиблись вы, ребята», — сказал руководитель убойного отдела, когда ему доложили о Крюкове. «Что-то не так. Либо парня перепутали, либо бандюган чужими документами воспользовался». Но скоро правда вылезла наружу. Мать Крюкова, Алла Сергеевна, целые дни проводила в лаборатории — Ей было некогда следить за сыном. Да Миша вроде и не требовал особого внимания. Казался примерным мальчиком. Делал уроки, мыл посуду, вовремя ложился спать. Но оперативники раскопали правду. Крюков вел двойную жизнь. Алла Сергеевна звонила сыну около девяти вечера и спрашивала. «Мишенька, как дела?» «Спать ложусь, мамочка», – зевая отвечал он. «Молодец», – хвалила родительница. «Спокойной ночи». Ясное дело, больше она ему не звонила. С какой стати будить подростка? Алла Сергеевна возвращалась домой за полночь и сразу ложилась спать. Ей и в голову не могло прийти, что её деточка, поговорив с мамочкой по телефону, вылезал в окно и отправлялся вести активную ночную жизнь. Квартира Крюковых находилась на первом этаже. Никаких проблем с уходом-приходом Михаил не испытывал. Алла Сергеевна была доктором наук, неглупым человеком. Так почему же она не насторожилась, когда у сына стали появляться дорогие вещи? Да ей в голову не могло прийти, что Мишенька способен на плохие поступки. Мальчик воспитан, вежлив, никогда не ругается матом, не проявляет свойственной многим подросткам агрессии. Миша охотно помогал ей по хозяйству, бегал в магазин, чистил картошку, мыл полы, Он казался маме ещё маленьким. На своё тринадцатилетие летие мальчик попросил у неё в подарок настольный хоккей. А когда получил его, с упоением играл железными фигурками. Правда, иногда Алла Сергеевна проявляла бдительность и интересовалась. «Миша, откуда у тебя часы?» «Петь, как Андрашов дал поносить», — спокойно отвечал сын. «А я ему свой ножик, но мы через неделю назад поменяемся». Через семь дней будильник исчезал, зато появлялась, допустим, кожаная куртка. Но Алла Сергеевна не нервничала. Детям ведь свойственно меняться вещами. Затем у Миши в комнате обнаружились очень дорогие телевизор и видеомагнитофон. «Миша?» — насторожилась мама. «Где ты взял технику?» «Костя Смирнов из параллельного класса дал». Тут же отрапортовал мальчик. А его родители в курсе, заволновалась Алла Сергеевна. «Конечно, мамочка!» — заулыбался Миша. «У них ремонт, стены ломают, квартиры объединяют. Не меньше года провозится. А куда вещи девать? Вот по знакомым и раскидали. Извини, я не спросил у тебя разрешения, согласился видеодвойку пригреть. Но ведь она у меня в комнате стоит. Костик будет приходить фильмы смотреть». «Ладно, ладно», — закивала Алла Сергеевна. «Только смотри, не сломай, а то нам платить придётся». «Что ты, мамуля?» – испугался Миша. «Я аккуратно». И Алла Сергеевна вновь не заподозрила ничего плохого. Она доверяла сыну. К Мише теперь частенько прибегали мальчишки. По выходным дням мать слышала, как в комнате сына шумит компания, пришедшая на киносеанс. Это сейчас видики есть почти в каждой семье, а тогда они были редкостью. показателям обеспеченности. Алла Сергеевна, правда, решила втайне от сына изучить коробки с кассетами. Ей очень не хотелось, чтобы ребёнок смотрел фильмы, так сказать, до 16 лет. Но ничего настораживающего она не обнаружила. Дети увлекались детективами и документальными лентами. Потом следователь спросит у неё, «Неужели вы, умная, образованная женщина, не испытали дискомфорта, обнаружив у Михаила десять кассет с названием «Расплата за преступление». «Нет», — пожала плечами Алла Сергеевна. «Это же детективный сериал? Что-то про сыщиков и воров?» «А вы не поинтересовались содержанием лент?» — нахмурился милиционер. «Нет», — растерянно ответила дама. «А что?» «Фильм не художественный», — вздохнул собеседник. «Документальный?» спросила Алла Сергеевна, что плохого в научных съемках. «На кассетах записи казней», пояснил следователь. «Зрелище крайней жестокости. Даже мои сотрудники с огромным трудом выдерживали просмотр. Поинтересуйся вы, чем так увлечен ваш сын? Какими сценами он любуется? Глядишь, и избежали бы беды». Алла Сергеевна схватилась за голову. Но после драки кулаками не машут. Общение матери со спецом из МВД происходило уже после ареста Михаила. Экспертиза признала Крюкова вменяемым. Алла Сергеевна присутствовала на всех заседаниях суда. Около нее постоянно дежурили два милиционера. Родственники погибших падали в обморок, когда Миша абсолютно спокойно рассказывал детали убийств их детей, жен и мужей. Придя в себя... Обезумевшие люди бросались к Али Сергеевне, выкрикивали угрозы, обещали убить Михаила и его мать. «Мальчик болен», — твердила Алла Сергеевна. «Эксперты ошиблись. Разве нормальный человек станет так себя вести? Он берет на себя всю вину. Один хочет нести наказание». И в самом деле Крюков выгораживал подельников, взрослых парней, которым на момент ареста исполнилось более 20 лет. «Слабаки они, гражданин судья», — заявил Миша на процессе. «Как дураки стояли. Ну, разве что людей из машин вытаскивали. Всё самому приходилось делать. Я и только я всех убил. Парни боялись. Их роль второстепенная». Едва преступник сделал это заявление, как вдова того самого парня из «Мерседеса», мать убитой новорождённой, Елена Фрол, вскочила и закричала. «Понимаете, что происходит?» Отморозку тринадцать лет. Он тут из себя суперубийцу корчит. Подельников выгораживает. Крюков считается по закону ребенком. Ему много не дадут, а остальных бандюганов на основе показаний мерзавца вообще отпустят. Бандитам вышка светит. Да только школьничек их отмажет. А самому ему ерунду присудят. Молчи, рявкнул на молодую женщину Миша. Я руководитель банды. Сопляк, кинулась к решетке Фрол. «Корчишь из себя суперкиллера! Ничтожество! Крыса! Да ты даже не крыса, крысёныш!» «Хочешь, расскажу, куда я тела твоего мужа и сосунка дел?» — прищурился Михаил. Елена замерла. «Тут надо сделать некоторое уточнение. Крюков сказал милиции, где зарыты трупы, однако всех убитых не нашли». «Много их было», — нагло заявил юный убийца. «Вылетело из головы, куда подевали остальных». Константин Фрол и крохотная Катенька оказались в числе тех, о ком Михаил не вспомнил. Следователи великолепно понимали, почему у преступников наступила амнезия. Тела могут являться предметом торга. Родственникам хочется достойно проводить покойных в последний путь, обустроить могилу, поставить памятник, иметь возможность прийти на кладбище поплакать. Конечно, близкого человека не вернешь, но наличие могилы приносит крохотное успокоение. А теперь представьте, каково было Елене Фрол, знавшей, что останки мужа и дочери брошены где-то в подмосковном лесу. «Хочешь узнать, где они?» — иезуитски спросил подросток. «Да», — еле выдавила из себя несчастная женщина. «Граждане судьи, а ведь у меня память ожить может!» — с плохо скрытой издевкой возвестил Михаил. «Давайте договоримся». «Крюков, немедленно прекратите!» Занервничала председатель суда. «И чего?» — ухмыльнулся Михаил. «Вы мне, я вам. Совсем немного хочу за воспоминания». «Пожалуйста, выслушайте его требования!» — зарыдала Елена. Родственники погибших, которые до сих пор оставались в неведении о местонахождении тел своих близких, вскочили с мест. «Немедленно очистите зал!» — приказала судья. Но не тут-то было. Разгневанные люди бросились, нет, не к преступнику, а к кафедре, на которой восседали судьи. Пришлось вызвать охрану. Михаил лишь посмеивался, глядя, как солдаты выталкивают несчастных в коридор. Спустя неделю с Крюковым договорились. Оказывается, Михаил хотел, чтобы о нем написали в газетах и сняли фильм. «Я главный!» — стучал он себя кулаком в грудь. «Мне подчинялся отряд!» «Покажите мне газеты со статьями! За каждое сообщение выдам по телу!» И что оставалось делать милиционерам? Правда уже стала просачиваться наружу. Елена Фроулс бегала в газету «Желтуха» и рассказала главному редактору. «Суду лишь бы приговор зачитать. Их не волнуют чувства людей. Им не понять, каково не спать по ночам, зная, что муж и дочка не похоронены по-человечески. Креста на них нет. Крюков готов рассказать правду». «Да никто не хочет принять его условия!» Желтуха не приминула воспользоваться информацией и подняла на своих полосах компанию под бойким лозунгом «Антинародный суд». Чтобы хоть как-то замять дело, было принято решение пойти на поводу у Крюкова. Настал час славы Михаила. Он дал пресс-конференцию, на которую сбежались все СМИ бывшего Советского Союза. Крюков был многословен, Охотно отвечал на все вопросы, казался обаятельным мальчиком. «Почему вы решились на первое преступление?» Поинтересовалась одна корреспондентка. «А вы откуда?» — спросил в свою очередь Михаил. «Газета «Сплетник», — представилась девушка. «Хорошее издание», — одобрил Миша. «Вам без утайки сообщу. Меня в школе не любили. Называли маменькиным сыночком, тощей крысой. Хотел им доказать, я совсем не такой, каким кажусь». «А потом мне понравилось. Вы когда-нибудь человека убивали?» «Нет», — прошептала журналистка в ужасе. «Тогда вам меня не понять», — лучезарно улыбнулся Миша. «После того, как о вас сообщат газеты и расскажут в теленовостях, вы укажете, где спрятаны все тела?» В полной тишине поинтересовался другой корреспондент. «Я человек слова. У нас договор», — кивнул Крюков. «Не вышло скрыть про меня правду». Надеялись по-тихому осудить, сделали заседания закрытыми да просчитались. Весь мир должен услышать, кто самый бесстрашный преступник. Крюков не обманул. Он сообщил, где лежали трупы. Все, кроме двух. Константин фрол и Катенька остались не найдены. «Забыл!» – закатывал глаза Михаил. Че слово! Начисто память отшибла!» Крюкова уговаривали не один день – но он упорно твердил свое. «Не помню совсем». В конце концов Елена Фрол приехала домой к Алле Сергеевне. Перепуганная мать не впустила ее в квартиру. Разговор происходил через закрытую дверь. «Умоляю, уговорите его!» – плакала Елена. «Мой сын болен психически!» – шептала Алла Сергеевна. «Он убийца!» – закричала Фрол. «Нет-нет, он несчастный и сумасшедший!» – лепетала мать преступника. «Уходите, не шумите, мне и так во двор не выйти. Соседи кулаки сжимают, могут суд Линча устроить. Чтоб тебе гореть в аду!» – заорала Елена. «Родила чудовище, сука!» Потеряв всяческое самообладание, бедная женщина принялась колотить в створку ногами. Кто-то из жильцов вызвал милицию, которая задержала Фрол. «Не меня надо арестовывать!» – рыдала Елена. «А эту? Они с сыном заодно!» «Не верю, что мать не знала. Вещи чужие видела. Небось, его одежду отстирывала. Она тоже убийца. Почему ее не посадили?» После того визита Алла Сергеевна попросила свидание с сыном и попробовала уговорить Мишу. «Пожалуйста, скажи, где лежат отец и дочь Фрол?» «Никогда», — отрезал подросток. «Почему?» «Она меня при всех крысой обозвала. Даже крысенышем», — процедил Михаил. Нужно было думать, с кем разговаривает. «Я король преступного мира. Меня в камере коронуют. Самый грозный убийца последних лет я!» «Тебя повесят!» – зарыдала мать. «Ты попадешь прямо в ад! Столько греха на душе! Покайся, сынок! Облегчи душу! Верни той бедной женщине хотя бы кости!» И тут Миша засмеялся. «Мама, ты всегда отличалась трусостью и наивностью. Ну нельзя же верить всему, что говорят!» «Того света не существует, и в России никого не вешают, в нашей стране расстреливают». «Какая, по сути, разница?» – прошептала Алла Сергеевна. «Я несовершеннолетний», – продолжал веселиться Михаил. «Дадут мне небольшой срок в колонии, выйду и заживем, с моей-то славой». «Мама, мы будем богаты, кое-что припрятано в укромном месте. Парни-то дураки здоровенные, а дебилы, я же настоящий мужчина». Алла Сергеевна бросилась вон из комнаты свиданий. «Сумасшедший!» – шептала она. «Ненормальный! Они судят невменяемого больного ребенка, которому требуется лечение!» Приговор зачитывали долго. Когда судья добрался до завершающей части, по залу прокатился вздох. Члены банды получили небольшие сроки. План Крюкова удался полностью. Он взял на себя ответственность за все убийства, отмазал подельников. Когда судья произнёс фамилию Крюков, люди замерли. Приговорить к высшей мере наказания, расстрелу, вдруг прозвучало над притихшей толпой. "Эй!" заорал Михаил, подскакивая на скамье подсудимых. "Я маленький! Это же нечестно, не по закону!" Судья спокойно закрыл папку, конвой начал выводить осуждённых. Крюков вцепился пальцами в решётку, крича: "Не уйду!" «Меня нельзя расстрелять!» Алла Сергеевна кинулась к адвокату. Тот в растерянности развёл руками. «Не волнуйтесь. Сейчас я всё выясню. Езжайте домой!» «Мама!» – заорал Миша. «Спаси меня, мамочка! Я же ещё ребёнок! Что они придумали?» Алла Сергеевна упала в обморок. Очнулась она в больнице, куда её доставила скорая помощь. Вечером пришёл адвокат, сел у постели женщины... и в полной растерянности сказал. «Только не волнуйтесь». «Ошибка, да?» с надеждой спросила Крюкова. «В стране мораторий на смертную казнь», сказал защитник. «Никто Михаила к стенке не поставит». «Пётр Фёдорович, что с ним будет?» простонала Алла Сергеевна. «Ну...» — замямлил адвокат. «Заменят на пожизненное». «Это невероятно!» зарыдала мать. «Миша — ребёнок, и он болен». Ему требуется лечение. Детей не приговаривают к высшей мере. Не бывает такого. Петр Федорович сложил руки на груди. Санкция применена в виде исключения. Михаил очень вызывающе вёл себя на суде. В ответ на статьи в прессе поднялась буря народного негодования. Не хочу грузить вас подробностями, но, думаю, Верховный суд оставит приговор без изменения. И что будет? Еле выдавила из себя Крюкова. «Спецколония», — ответил Пётр Фёдорович. «Их в России очень мало, по пальцам пересчитать. Там особые условия содержания. Свиданий нет». «Живьём в могилу», — зарыдала Алла Сергеевна. «Что мне теперь делать?» «Наверное, сменить жилплощадь», — посоветовал Пётр Фёдорович.